«Кесслер сообщил мне о своих недоумениях. Думаю, вы все в курсе?» — сказал я. Они были в курсе. «Он абсолютно прав», — заявил Джонсон. «Откуда у вас эта лента?» Я повернулся к Майку. «Ты будешь говорить?» — он покачал головой. «У тебя это лучше получается». «Ну, хорошо». Тут Кесслер наклонился вперёд, а мэрс закурил очередную сигарету. «Мы сказали вам чистую правду. Все снято нами. Все до единого кадра этого фильма снимались здесь, в Штатах, в течение последних нескольких месяцев. А как и где, мы просто вам пока не можем сказать». Кэслер раздраженно фыркнул. «Дайте мне закончить. Мы все знаем, какие деньги мы получили. И получим даже больше. У нас задумано еще пять картин». Мы хотим, чтобы три из этих пяти вы обработали как предыдущие. Последние же две объяснят вам и причину этого детского секретничания, как выражается Кеслер. И ещё одно обстоятельство, которого мы пока не касались. Последние две картины позволят вам понять и наше поведение, и наш метод. Ну, как этого достаточно, можем мы продолжать на таких условиях? Они согласились, но не слишком охотно. Мы не поскупились на выражение самой горячей благодарности. Вы не пожалеете. Кеслер в этом усомнился, но Джонсон, который думал о своём счёте в банке, отправил всех заниматься делом. Так мы взяли ещё один барьер, а вернее, обошли его. Рим вышел на экраны точно по плану, и рецензии были опять доброжелательными. хотя доброжелателье пожалуй не то слово для определения отзывов благодаря которым очереди за билетом растягивались на несколько кварталов мэрс организовал отличную рекламу даже те газеты которые позже преисполнились самой дикой злобы тогда клюнули на словечко мэрса колдовство и всячески рекомендовали своим читателям посмотреть рим В нашей третьей картине «Пламя над Францией» мы исправили некоторые неверные представления о Великой Французской революции и наступили на кое-какие любимые мозоли. К счастью, не только по нашим расчетам, во Франции в тот момент у власти было либеральное правительство, которое оказало нам всемирную поддержку. По нашей просьбе оно опубликовало ряд документов, до той поры дремавших в хранилищах Национальной библиотеки в Тихом Забвении. Я забыл имя очередного извечного претендента на французский трон, однако я убежден, что он подал на нас с Майком в суд, протестуя против клеветы на славную династию Бурбонов только по наущению одного из вездесущих агентов Мерса. Адвокат, которого для нас раздобыл Джонсон, подготовил процесс и сделал из бедняги отбивную котлету. Претендент не получил ни гроша возмещения. Сэмюльс, адвокат и Мерс огребли премиальные, а претендент отбыл в Гондурас. Примерно тогда же начал изменяться тон прессы. До той поры нас рассматривали как нечто среднее между Шекспиром и владельцем ярмарочного балагана. Но теперь, когда на свет начали извлекаться давно забытые и неприятные факты, несколько заядлых пессимистов принялись намекать, что мы — весьма вредоносная парочка. Кое в чем не стоило бы копаться. Только огромные средства, которые мы тратили на рекламу, заставили их воздержаться от прямых нападок. Тут я сделаю небольшое отступление и расскажу о том, как мы жили, пока всё это происходило. Майк продолжал оставаться на заднем плане, потому что ему так хотелось. Я кричу и спорю, а он сидит себе в самом удобном кресле, какое только окажется под рукой, и молчит, и никому не вдомёк, что под этой смуглой вежливой маской прячется ум, цепкий, как медвежий капкан, и куда более быстрый. И ещё чувство юмора и находчивость. Да, конечно, иногда мы кутили напропалую, но обычно нам было не до развлечений. Работа нас увлекала, и мы не хотели терять время впустую. Руфь, пока она оставалась с нами, всегда была не прочь выпить и потанцевать. Она была молода, почти красива, и между мной и ею начинали складываться отношения, которые могли перейти в нечто серьёзное. Однако мы вовремя обнаружили, что на очень многое смотрим по-разному, а потому я не слишком горевал, когда она подписала контракт с компанией «Метро Голдвин Майер». Этот контракт знаменовал для неё ту славу, деньги и счастье, на которые она, по её мнению, имела полное право. Ей дают роль во второклассных и многосерийных картинах, и с финансовой точки зрения она устроилась даже лучше, чем могла бы мечтать. Но что касается счастья, не знаю». Она недавно нам написала, она снова разводится. Но, может быть, это и есть то, что ей нужно. Но хватит о Руфе, я опережаю события. Всё время, вплоть до пламени над Францией, мы с Майком хотя и работали вместе, но ставили перед собой разные конечные цели. Майк помешался на мысли сделать мир лучше, уничтожив самую возможность войны. Он постоянно повторял — «Войны всех и всяческих родов свели почти всю историю человечества к одним только усилиям выжить. А теперь, получив в свои руки атом, оно располагает средством вовсе себя уничтожить. И если в моих силах сделать хоть что-нибудь, что поможет предотвратить катастрофу, я это сделаю. Эд, я клянусь Богом, сделаю это. Иначе жить незачем. И это не пустые слова». Да, это были не пустые слова. Он рассказал мне о своей заветной цели в первый же день нашего знакомства. Тогда я решил, что он просто расфантазировался с голодухи. Мне его аппарат казался всего лишь средством достижения личных благ. И я думал, что и он вскоре станет на мою точку зрения. Но я ошибся. Когда живёшь и работаешь бок о бок с хорошим человеком, невольно начинаешь восхищаться качествами, которые и делают его хорошим. К тому же, когда человеку живётся приятно, его начинают тревожить беды человечества. Во всяком случае, так произошло со мной. Когда я понял, каким чудесным мог бы стать наш мир, победила точка зрения Майка. Кажется, это произошло, когда мы работали над пламенем, но точная дата роли не играет. Важно то, что с этого момента между нами уже не было никаких разногласий, и спорили мы только о том, когда именно устроить перерыв на обед. Большую часть свободного времени, которого у нас было немного, мы проводили за бутылочкой пива у аппарата, бродя наугад по разным эпохам. Мы побывали вместе повсюду и посмотрели всё. То мы знакомились с фальшивомонетчиком Франсуа Вийоном, то отправлялись бродить по ночам с Гаруном Али Рашидом. Этот беззаботный калиф бесспорно родился на несколько сот лет раньше, чем ему следовало бы. А если настроение у нас было скверным, мы могли, например, следить за событиями 30 войны? Майк снова и снова, как заворожённый, наблюдал гибель Атлантиды, наверное, потому что он опасался, как бы что-нибудь подобное не повторилось ещё раз. А стоило мне задремать, и он возвращался к началу, начал, к возникновению нашего мира. Что было раньше, рассказывать здесь не стоит. Если подумать, то, пожалуй, к лучшему, что ни он, ни я не женаты. Конечно, мы верили в лучшее будущее, но пока мы оба устали от человечества, устали от алчных глаз и рук. В мире, поклоняющемся богатству, власти и силе, только естественно, что порядочность нередко родится лишь из страха перед этой жизнью или перед загробной. Мы наблюдали столько скрытного и потаённого, если хочешь, назови это подсматриванием замочную скважину, что научились не принимать на веру внешние проявления доброты и благородства. Только один раз мы с Майком заглянули в частную жизнь человека, которого любили и уважали, и одного раза оказалось достаточно. С тех пор мы взяли за правило принимать людей такими, какими они кажутся. Но достаточно об этом». Следующие две картины мы выпустили одну за другой. «Свободу американцам» про войну за независимость и «Братья и пушки» про войну севера с югом. И сразу каждый третий политикан, множество так называемых просветителей и все патриоты-профессионалы возжаждали нашей крови. Все местные отделения дочерей американской революции, сыновей ветеранов Севера и дочерей конфедерации единодушно заскрежетали зубами. Юг совсем сбесился. Все штаты Крайнего Юга и один пограничный безоговорочно запретили демонстрацию обоих фильмов. Второго — потому что он был правдив, а первого — просто за компанию. Они оставались под запретом, пока в дело не вмешались профессиональные политиканы. Тогда запрет был снят, и оба фильма без конца цитировались в речах соответствующих ораторов как ужасные примеры того, во что верят и какие взгляды исповедуют некоторые личности. Это был прекрасный предлог ударить в барабаны расовой ненависти. Новая Англия попыталась было сохранить достоинство, но надолго её не хватило. В штате Нью-Йорк депутаты сельских округов дружно проголосовали за запрещение фильмов. И в Делавер, где законодательному собранию некогда было заниматься изданием нового закона, пришлось пустить дополнительные поезда. Вызовы в суд по обвинению в клевете сыпались на нас градом. Но хотя каждый новый иск вчинялся нам под гром фанфар, почти никто не знает, что мы не проиграли ни одного дела. Правда, нам раз за разом приходилось апеллировать к высшим инстанциям, однако, когда дело попадало к суде, незаинтересованному в нашем осуждении, документы, сохранившиеся в архивах, неизменно подтверждали истинность того, что мы демонстрировали на экране. Мы таки высыпали на воспаленную гордость, привыкшую чваниться славными деяниями предков, изрядную горсть соли. Мы показали, что далеко не все властьимущие могли похвастаться незапятнанной белизной своих одежд и что в войне за независимость далеко не все англичане были хвастливыми наглецами, но что и они не были ангелами. В результате Англия наложила запрет на ввоз этих двух фильмов и представила государственному департаменту возмущённый протест. Было очень потешно наблюдать, как конгрессмены Южных Штатов в полном единодушии с конгрессменами Новой Англии одобряют призывы посла какой-нибудь иностранной державы к подавлению свободы речи. В Детройте Куклус-клан зажёг у нашего подъезда довольно дохленький крест, а такие организации, как Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения, выносили весьма лестные для нас резолюции. Наиболее злобные и непристойные письма вместе с адресами и фамилиями, которые были в них опущены, мы передавали нашему адвокату. Но к югу от Иллинойса ни один из их авторов не был привлечён к суду. Постепенно страна разделилась на сторонников двух точек зрения. Одни, наиболее многочисленные, утверждали, что нечего нам копаться в старой грязи, что подобные вещи лучше всего простить и забыть, что ничего подобного никогда не происходило, а если и происходило, то мы все равно отпятые лгуны и клеветники. Другие рассуждали так, как мы хотели. Мало-помалу складывалось и крепло убеждение, что подобные события действительно происходили и могут произойти снова, а, возможно, и происходят в эту самую минуту, потому что на психологию нации слишком долго воздействовало извращение истины. Мы были рады, что все большее число людей приходит к выводу, к которому пришли мы сами. Прошлое надо не забывать, а понять и оценить беспристрастно и доброжелательно. Именно этого мы и добивались. Запрещение фильмов в некоторых штатах почти не повлияло на чистую прибыль, а потому в глазах Джонсона мы были полностью оправданы. Ведь он уныло предсказывал полный их провал, так как в кино нельзя говорить правду. Это вам с рук не сойдет, если зал вмещает больше трехсот человек. Ну а в театре? А кто ходит куда-нибудь, кроме кино? Пока все складывалось так, как мы хотели. Наша известность достигла зенита, никогда ещё никого с таким жаром не хвалили и не ругали на страницах газет. Мы были сенсацией дня. С самого начала мы старались обзаводиться врагами в кругах, которые способны дать сдачи. Помнишь старое присловие, что человек познаётся по своим врагам? Ну, короче говоря, шумная известность была водой на нашу мельницу. А дальше я расскажу, как мы начали молоть. Я позвонил Джонсону в Голливуд, он обрадовался. «Что-то мы давно не виделись, что на этот раз это». «Мне нужны люди, которые умеют читать по губам, и не позже вчерашнего дня, как ты выражаешься». «Читать по губам? Это ещё зачем?» «Неважно, просто нужны всё. Можешь ты их найти?» «Откуда ж я знаю? А зачем?» «Я спрашиваю, можешь ты их найти?» «По-моему, ты переутомился». ответил он с сомнением в голосе. «Послушай». «Я ведь не сказал, что не могу. Спусти поры. Когда они тебе нужны? В каком количестве?» «Лучше запиши. Готов? Мне нужны чтецы по губам для следующих языков. Английского, французского, немецкого, японского, греческого, фламандского, голландского и испанского». «Эдлевка, ты совсем сошел с ума или еще нет?» Пожалуй, моя просьба в самом деле могла показаться странной. Может, и сошёл. Но эти мне нужны в первую очередь. Если отыщутся специалисты по другим языкам, хватай их. Они тоже могут мне понадобиться. Я представил себе, как он сидит у телефона и крутит головой. Бедняга, Эд, тепловой удар не иначе. Совсем свихнулся бедняга. — Ты слышишь меня? — Да, слышу. Если это какой-то розыгрыш... «Это не розыгрыш. Я говорю совершенно серьезно». Он разозлился. «Да где же я, по-твоему, их возьму? Вытащу из шляпы или как?» «Слушай, это уже твое дело. Советую начать с местной школы для глухонемых». Он ничего не ответил. И пойми одно, я говорю совершенно серьёзно, мне всё равно, как ты их разыщешь и во что это обойдётся, но мне нужно, чтобы чтецы по губам ждали нас в Голливуде, когда мы туда приедем, или во всяком случае были бы уже в дороге». «А когда вы приедете?» Я ответил, что точно не знаю. «Дня через два нам ещё нужно закончить тут кое-какие дела». Джонсон принялся проклинать всё на свете, и я повесил трубку. Майк ждал меня в студии. «Ты поговорил с Джонсоном?» Я пересказал ему наш разговор, и он засмеялся. «Наверное, ты и правда производит впечатление бреда. Но если такие специалисты существуют и не прочь заработать, он их разыщет». Я бросил шляпу в угол. «Слава богу, с этим покончено. А как у тебя дела?» «Всё готово. Киноплёнки и заметки отправлены. Фирма по продаже недвижимости присылает сюда своего агента завтра. С девочками я расплатился и выдал им премию. Я откупорил бутылку пива. А как наш архив? И винный погреб? Архив отправлен в банк на хранение. Винный погреб? О нём я как-то не подумал. Пиво было холодным. Распорядись упаковать бутылки и отошли их Джонсону. Мы оба расхохотались. «Идёт! Ему нужно будет успокоить нервишки». Я мотнул головой в сторону аппарата. «А это? Повезём с собой в самолёте». Он внимательно посмотрел на меня. «Что с тобой, переживаешь?» «Немного». «Я тоже. Твою одежду и свою я отправил ещё утром. Даже ни одной сменной рубашки нет?» «Ни одной. Совсем как...» «Как тогда с Руфью, — докончил я. Но есть разница». «И очень большая», — медленно сказал Майк. «Что-нибудь ещё нужно сделать здесь, как считаешь?» Я покачал головой. Мы погрузили аппарат в машину, оставили ключи от студии в бакалейной на углу и поехали в аэропорт. В кабинете Джонсона нас ждал ледяной приём. «Ну, если это была шуточка, где, по-вашему, можно найти людей, которые читают по губам японский или даже греческий, если уж на то пошло?» Мы все сели. «Ну, что у тебя есть? Кроме головной боли?» «Вот». Он протянул мне короткий список. «И когда доставишь их сюда?» «Когда доставлю?» — взорвался Джонсон. «Что, я вам, мальчик на побегушках, что ли?» «По сути, конечно. Перестань валять дурака. Ну, так как же?» Мерс взглянул на лицо Джонсона и хихикнул. «Ты-то чего ухмыляешься, кретин?» Мерс не выдержал и захохотал. «Я тоже. Валяйте, смейтесь. Ничего смешного тут нет. Когда я позвонил в школу глухонемых, они просто повесили трубку, решили, что я их разыгрываю. Ну ладно, об этом не будем». «У меня в этом списке три женщины и один мужчина. Это даёт вам английский, французский, немецкий и испанский. Двое живут в восточных штатах, я жду ответа на телеграммы, которые им послал. Третий живёт в помоне, а четвёртая работает в аризонской школе для глухонемых. Больше мне ничего найти не удалось». Мы обдумали положение. «Садись за телефон, обзвони все штаты, а если нужно, свяжись с Европой». Джонсон пнул ножку письменного стола. «Ну, предположим, мне повезет. Но все-таки зачем они вам нужны?» «Тогда и узнаешь. Ставь условием, чтобы они вылетали сюда немедленно. Кроме того, мне нужен просмотровый зал, не твой, и хороший судебный репортер. Он воззвал ко всем добрым людям, что у него за жизнь». «Мы будем в отеле», — сказал я и повернулся к Мерсу. «Пока держите репортеров на расстоянии, но позднее у нас для них кое-что будет». И с этим мы ушли. Джонсону так и не удалось отыскать никого, кто мог бы читать по губам греческий. Во всяком случае, такого специалиста, который говорил бы при этом ещё и по-английски. Однако он снесся со специалисткой по фламандскому и голландскому языкам в Лейдене и в последнюю минуту нашёл в Сиэтле японца, который работал там в консульстве. Всего таким образом мы могли рассчитывать на четырёх женщин и двух мужчин. Они подписали с нами непробиваемый контракт, составленный Сэмюэльсом, который теперь вел все наши дела. Перед этим я произнес небольшую речь. Весь следующий год ваша жизнь будет определяться этим контрактом, причем он содержит пункт, позволяющий нам продлить срок его действия еще на год, если сочтем это нужным. Давайте сразу же поставим все точки над «ды». вы будете жить в загородном доме, который мы для вас снимем. Фирмы, которым будем платить мы, обеспечат вас всем необходимым. Любая попытка сообщения с внешним миром без нашего ведома приведет к автоматическому аннулированию контракта. Вам это ясно? Хорошо. Работа будет нетрудной, но она чрезвычайно важна. Вероятнее всего, вы закончите ее месяцы через три, но вы в любой момент будете обязаны отправиться туда, куда мы сочтем нужным. Естественно, за наш счет. Ваши рекомендации и ваша прошлая работа были тщательно проверены, и вы будете находиться под постоянным наблюдением. Вам придётся выверять, а, возможно, и официально подтверждать каждую страницу, если не каждую строку стенографических записей, которые будет вести мистер Соренсон, здесь присутствующий. У кого-нибудь есть вопросы? Вопросов ни у кого не было. Им предстояло получать сказочное вознаграждение, и все они сочли нужным показать, что они это ценят». Контракт был подписан. Джонсон купил у нас небольшой пансион, и мы платили бешеные деньги детективному агентству, обеспечивавшему нас поварами, уборщицами и шоферами. Мы поставили условиям, чтобы наши чтецы по губам не обсуждали свою работу между собой и воздерживались от каких-либо упоминаний о ней в присутствии прислуги, и они честно следовали нашим инструкциям. Примерно месяц спустя мы созвали совещание в просмотровом зале Джонсона, у нас была готова одна единственная катушка фильма. «Ну, в чём дело? Сейчас вы узнаете причину всей этой мелодраматичной таинственности. Киномеханика, не зовите, эту ленту прокручу сам. Посмотрите, как она вам покажется». «Да чего вам мне надоели эти детские штучки», сказал Кесслер, выражая всеобщее раздражение. Открывая дверь проекционной, Я услышал, как Майк ответил. «Не больше, чем мне!» Из проекционной мне был виден только экран. Я прокрутил фильм, перемотал ленту и вернулся в зал. «Прежде чем мы продолжим разговор, — сказал я, — прочтите вот эту нотариально заверенную запись того, что говорили персонами, которых вы сейчас видели. Их слова читались по движению губ. Раздавая им экземпляры стенограммы, я добавил. Кстати, они, строго говоря, не персонажи, а вполне реальные люди. Я показал вам документальный фильм. Из стенограммы вы узнаете, о чём они говорили. Читайте, мы с Майком привезли для вас кое-что. Пока мы принесём это из машины, вы успеете всё прочесть». Майк помог внести аппарат в зал. Когда мы открыли дверь, Кесслер как раз швырнул стенограмму в экран. Листки рассыпались по полу, а он крикнул в ярости. «Что здесь, собственно, происходит?» Не обращая внимания ни на него, ни на остальных, мы установили аппарат возле ближайшего штепселя, Майк вопросительно поглядел на меня. «Ты что-нибудь предложишь?» Я покачал головой и попросил Джонсона заткнуться на несколько минут. Майк открыл крышку и после секундного колебания начал настройку. Толчком в грудь я усадил Джонсона в кресло и погасил свет. Джонсон, глядя через мое плечо, ахнул. Я услышал, как Бернстайн негромко выругался от изумления и обернулся посмотреть, что показывает им Майк. Это действительно производило впечатление. Он начал с точки над самой крышей лаборатории и продолжал стремительно подниматься в воздух всё выше, пока Лос-Анджелес не превратился в крохотное пятнышко где-то внизу, в неизмеримой дали На горизонте встала зубчатая линия скалистых гор. Джонсон вцепился мне в локоть. «Что это? Что это? Хватит!» — выкрикнул он. Майк выключил аппарат. «Ну, ты можешь легко догадаться, что произошло дальше. Сначала они не верили ни своим глазам, ни терпеливым объяснениям. Майку пришлось дважды снова включать аппарат и забраться довольно далеко в прошлое Кесслера. Тут они поверили». Мэрс, курил без передышки. Бернстайн нервно крутил в пальцах золотой карандашик. Джонсон метался по залу, как тигр в клетке, а Кеслер сидел, молча уставившись на аппарат. Джонсон, не переставая что-то, бормотал себе под нос. Потом он остановился и потряс кулаком под носом у Майка. «Чёрт побери! Ты отдаёшь себе отчёт, что это за штука! Зачем вам понадобилось тратить время на эти фильмы? Вы же можете взять за горло весь мир, если б я знал!» «Эд, объясни же ему!» — воззвал ко мне Майк. И я объяснил. «Не помню, что именно я говорил. Да это и не важно. Во всяком случае, я сказал ему, как мы начали, какие планы наметили и что собираемся делать теперь». В заключении я сообщил ему, как мы собираемся использовать ленту, которую они только что видели. Он отскочил, как ужаленный змеёй. «Это... это не сойдёт вам с рук, вас повесят, если только прежде не линчуют!» «Разумеется, но мы готовы рискнуть». Джонсон вцепился в свои редеющие волосы, Мэрс вскочил и подошёл к нам. «Это действительно так? Вы действительно намерены снять такой фильм и показать его по всему миру?» «Вот именно», — кивнул я. «И лишиться всего, чего добились?» Мэрс повернулся к остальным. «Нет, он не шутит». «Ничего не выйдет», — сказал Бернстайн. Начался бестолковый спор. Я пытался доказать им, что мы избрали единственно возможный путь. «В каком мире вы предполагаете жить?» «Или вам вообще жить надоело?» «А сколько, по-вашему, нам останется жить, если мы сделаем такой фильм?» пробурчал Джонсон. «Вы ненормальные, а я нет, и я не стану совать голову в петлю!» «Может быть, вы правы, а может быть и нет», сказал Мерс. «Может быть, вы свихнулись, а может быть, свихнулся я? Но я всегда говорил, что в один прекрасный день поставлю на карту все, а ты, Верни...» Бернстайн сказал скептически. «Вы все видели, что принесла последняя война. Не знаю, поможет ли это, но попробовать стоит. Считайте, что я с вами». «Кесслер». Он повертел головой. «Детские штучки. Кто собирается жить вечно? Кто согласится упустить такой шанс?» Джонсон поднял руки. «Будем надеяться, что нас запрут в одну палату». Уж сходить с ума так всем вместе. Вот так. Мы взялись за работу, охваченные общим порывом надежды. Через четыре месяца чтицы по губам закончили свою часть. Тут незачем рассказывать, как они относились к тому, что ежедневно Соренсон заносил на бумагу под их диктовку. Ради их же душевного спокойствия мы не сообщили им, что мы намерены сделать с записями, а когда они закончили, то отослали их в Мексику, где Джонсон снял небольшое ранче. Они могли нам еще понадобиться. Пока копировщики трудились сверхурочно, Мэрс вообще не знал отдыха. Газеты и радио кричали о том, что премьера нашего нового фильма состоится одновременно во всех крупнейших городах мира, и это будет последняя картина, которую нам потребуется сделать. Слово «потребуется» приводило в недоумение и интриговало. Мы разжигали любопытство, отказываясь сообщить хоть что-нибудь о содержании. Премьера состоялась в воскресенье. А в понедельник разразилась буря. Хотел бы я знать, сколько копий этого фильма сохранилось в настоящее время, сколько копий избежало конфискации и сожжения. Это был фильм... о двух мировых войнах, показанных с нелестной откровенностью, с упором на факты, которые до сих пор можно было лишь с трудом отыскать в нескольких книгах, запрятанных в тёмных уголках библиотек. Мы показали и назвали поимённо поджигателей войны тех, кто цинично лгал своим народам, тех, кто, лицемерно взывая к патриотизму, обрекал на смерть миллионы. Мы показали тайных предателей нашей страны и таких же предателей в стане наших противников. Двуликих янусов, до той поры неразоблаченных. Наши чтецы по губам поработали отлично. Это были уже не догадки, не предположения, основанные на разрозненных и искаженных сведениях, сохранившихся в архивах, а дела и слова, которые нельзя было ни замаскировать, ни отрицать. В Европе фильм был снят с экранов на первый или второй день. Между прочим, Мерс потратил сотни тысяч долларов на взятки, чтобы добиться выпуска фильма на экраны без предварительной цензуры. Но там, где фильм запрещался или уничтожался, тут же появлялись письменные его изложения и начинался тайный показ на добытых копий. У нас в Штатах федеральное правительство под яростным нажимом прессы и радио, вынужденное принять меры, беспрецедентным образом запретило какие бы то ни было демонстрации нашего фильма, чтобы содействовать благополучию страны, обеспечить внутреннее спокойствие и сохранить дружеские отношения с иностранными державами. Мы в это время находились в Мексике, на ранчо, которое Джонсон снял для наших чтецов по губам. Джонсон нервно расхаживал по комнате. Мы слушали речь генерального прокурора Соединенных Штатов. И, наконец, сегодня мексиканскому правительству была направлена нота следующего содержания. Я зачитываю. Правительство Соединенных Штатов просит о немедленном аресте и экстрадиции ниже перечисленных лиц. Эдуарда Джосефа Левковича, известного как Левко, «Первый в списке. Даже рыба могла бы избежать неприятностей, если бы держала язык за зубами». «Мигеля Хосе Сапаты Лавьяды». Майк заложил ногу за ногу. «Эдварда Ли Джонсона». Джонсон швырнул сигару на пол и рухнул в кресло. «Роберта Честера Мерса». Мерс закурил сигарету, его щека подёркивалась. «Бенджамина Лайнела Бернстайна». Он улыбнулся кривой улыбкой и закрыл глаза. «Карла Вильгельма Кэсслера». Свирепое ругательство. «Вышеуказанные лица подлежат суду по обвинениям, включающим преступный сговор, подстрекательство к мятежу, подозрения в государственной измене». Я выключил приемник и сказал, не обращаясь ни к кому в частности. «Ну...» Бернстейн открыл глаза. «Мексиканская полиция, вероятно, уже мчится сюда. Проще вернуться самим и поглядеть, чем всё это кончится». Мы вернулись. Агенты ФБР встретили нас на границе. Думаю, за нашим процессом следили газеты, радио и телевидение всего мира. К нам не допускали никого, кроме нашего адвоката. Сэмюэльс прилетел из Калифорнии, но ему удалось добиться свидания с нами только через неделю. Он велел нам не отвечать ни на какие вопросы репортеров, если по поочечайне кто-нибудь из них пробьется к нам. «Газет вам не дают? Тем лучше. Зачем только вы все это затеяли? Могли бы, кажется, предвидеть». Я объяснил. Он только рот раскрыл. «Да вы все с ума сошли!» Он никак не хотел поверить, что такой аппарат действительно существует. В конце концов, его убедило полная согласованность изложения событий каждым из нас. Он говорил с нами по отдельности, так как мы сидели в одиночках. Когда он опять вернулся ко мне, у него голова шла кругом. «И на этом вы хотите строить свою защиту?» Я покачал головой. «Нет, я знаю, что мы виновны во всевозможных преступлениях, если рассматривать ситуацию с определенной точки зрения. Но существует и другой взгляд». Он вскочил. «Вам нужен не адвокат, а врач. Я приду еще раз, мне необходимо сначала собраться с мыслями. Сядьте, что вы скажете об этом?» И я изложил ему свой план. «Я думаю, я... я не знаю, что я думаю, не знаю. Я приду еще раз, а пока мне нужно глотать свежего воздуха». И он ушел. Наш процесс начался с обычных ушатов помоев, которые принято выливать на обвиняемых, чтобы представить их отпетыми негодяями. Почтенные дельцы, которых мы когда-то шантажировали, давно уже получили назад все свои деньги, и теперь у них хватило здравого смысла промолчать. Так что единственная по-настоящему неблаговидная история в нашем прошлом осталась суду неизвестной. Или, возможно, они опасались, что у нас сохранились кое-какие негативы. Мы сидели в зале Дворца правосудия и с большим интересом слушали печальную повесть, которую излагал прокурор. Мы преднамеренно и злокозненно наклеветали великих людей, которые бескорыстно и самоотверженно посвятили себя служению общественному благу. Мы бессмысленно поставили под угрозу традиционно дружеские отношения с другими странами, извращенно излагая вымышленные события. Мы издевались над мужеством и подвигами тех, кто славно пал на поле брани и вообще смущали умы и сеяли смятение. Каждое новое обвинение вызывало одобрительную реакцию солиднейшей публики, заполнившей зал. Высокопоставленные чиновники, влиятельные промышленники, финансисты, представители иностранных держав. На процесс смогли попасть даже далеко не все конгрессмены, и места были предоставлены только депутатам самых больших штатов. Как видишь, нашему защитнику пришлось выступать перед аудиторией, настроенной более чем враждебно. Однако Сэмюэльс наделен тем невозмутимым чувством юмора, которое обычно сопутствует глубочайшей уверенности в себе. И я не сомневаюсь, что ему нравилось стоять перед вершителями судеб нашей страны, зная, какой сюрприз их ждет. И он подвел под них мину с большим искусством. Начал он так. Мы считаем, что на подобное обвинение может быть только один ответ, и мы считаем, что одного ответа будет достаточно. Вы видели фильм, о котором идет речь. Возможно, вы заметили то, что было названо «поразительным сходством актеров с изображаемыми ими государственными деятелями», которые в фильме были названы своими действительными именами. «Возможно, вы обратили внимание на жизненность всех деталей. Я еще вернусь к этому позже. Наш первый свидетель, я полагаю, внесет ясность, как именно мы намерены опровергать обвинения, выдвинутые прокурором». Он вызвал первого свидетеля, вернее, свидетельницу. «Ваше имя и фамилия?» «Мерседес Мария Гомес». «Будьте добры немного громче». «Мерседес Мария Гомес. Род занятий». «До прошлого года я была учительницей в аризонской школе для глухонемых. Я учила глухорождённых детей говорить и читать по губам. А сами вы читаете по губам, мисс Гомес? Я с 15 лет страдаю полной глухотой». «Говорящих на каких языках вы способны понимать, мисс Гомес?» «На английском и испанском». По просьбе Сэмюэлса был проведён судебный эксперимент. Мексиканский офицер, личность которого была подтверждена послом его страны, находившимся среди публики, взял Библию на испанском языке, ушёл в глубину зала, открыл её наугад и начал читать вслух. Хотя воцарилась мёртвая тишина, до скамьи свидетелей, как могли убедиться прокурор и судьи, не доносилось ни звука. Сэмюэлс сказал... «Мисс Гомес, возьмите, пожалуйста, бинокль, и, если можно, повторите суду, что здесь читает этот офицер». Она взяла бинокль и умело навела его на лицо офицера, который умолк и ждал сигнала, чтобы продолжать. «Я готова», — сказала она. Офицер возобновил чтение, и мисс Гомес громко, чётко и уверенно начала говорить что-то непонятное, «я испанского не знаю». Это продолжалось минуты две. Затем офицер подошел к судейскому столу, и стенографистка прочитала запись слов мисс Гомес. «Да, я читал именно это», — подтвердил офицер. Сэм Юльс предложил обвинению допросить свидетельницу, но эксперименты, поставленные прокурором, только подтвердили, что она одинаково хорошо читает по губам и английскую, и испанскую речь. Затем Сэм Юльс вызвал свидетелями и остальных наших чтецов по губам. После окончания их допроса председатель суда сказал, что в их квалификации он убедился, но не видит, какое отношение все это имеет к разбираемому делу. Сэмюэльс, сияя уверенной улыбкой, повернулся к нему. «Благодаря снисходительности суда и вопреки усилиям уважаемого представителя обвинения, мы доказали поразительную точность, с какой можно читать по губам и с какой, в частности, читают представленные суду свидетели». Свою защиту мы будем строить, исходя из этой предпосылки и еще из одной, которую до этого момента мы не считали нужным делать достоянием гласности, а именно рассматриваемый фильм отнюдь не представляет собой разыгранные актерами вымышленные события. В фильме были сняты не актеры, а непосредственно те люди, которые названы в нем их полными именами и фамилиями. В этом фильме нет ни единого игрового кадра, он носит чисто документальный характер и представляет собой ряд эпизодов, действительно имевших место и снимавшихся на пленку непосредственно, а затем смонтированных наиболее выигрышным способом. Зал изумленно зашумел, а прокурор растерянно выкрикнул «Это нелепость! Какая могла быть документальная съемка!» Не обращая внимания на шум и протесты, Сэмюэльс вызвал меня. После обычных предварительных вопросов мне было позволено дать объяснение так, как я хотел. Судьи, хотя и были настроены враждебно, вскоре так заинтересовались, что отклоняли все бесчисленные возражения, с которыми то и дело выступал прокурор. Насколько помню, я коротко изложил нашу историю и закончил примерно так. «Выбрали же мы такой путь...» потому что ни я, ни мистер Лавьяда не могли уничтожить его изобретение, так как оно всё равно было бы неизбежно повторено. Мы не хотели и не хотим, чтобы этот аппарат секретно использовался нами самими или каким-нибудь узким кругом лиц в своих корыстных целях. Тут я посмотрел на судью Бронсона, известного своими либеральными убеждениями. Со времени последней войны Все исследования в области атомной энергии ведутся под эгидой номинально-гражданского органа, но в действительности под защитой и руководством армии и флота. Эти защиты и руководства, как несомненно подтвердит любой компетентный физик, сводятся к дымовой завесе, за которой прячутся тупой консерватизм, глубочайшее невежество и бестолковость. «Любая страна, если она, подобно нашей, по глупости, сделает ставку на окостенелые формы милитаристского мышления, неизбежно должна отстать в развитии науки. Мы твёрдо убеждены, что даже малейший намёк на потенциальные возможности открытия мистера Лавьяды, существующем в нашей стране режиме, тут же привёл бы к немедленной конфискации патента, если бы он его попробовал взять. Вот почему мистер Лавьяда не захотел взять патенты и не возьмёт его». Он, как и я, считает, что такое открытие не может принадлежать одному человеку, группе людей или даже целой стране. Оно должно принадлежать всему миру, всему человечеству. Мы готовы доказать, что внутренней и внешней политикой как нашей страны, так и многих других нередко руководят из-за кулис тайные группировки, которые в своих корыстных целях проводят губительную политику и не щадят человеческих жизней. В зале стояло тяжёлое, полное ненависти, молчание. Слишком долго секретные договоры и ядовитая лживая пропаганда определяли мысли и чувства простых людей. Слишком долго украшенные орденами воры грели руки, сидя на самых высоких должностях. Аппарат мистера Лавьяды делает предательство и ложь невозможными. И все наши фильмы были сняты ради достижения этой цели. Вначале... Нам нужны были деньги и известность, чтобы показать людям всего мира то, что, как мы знали, было истинной. Мы сделали все, что было в наших силах, а теперь время ответственности ложится уже не на нас, а на этот суд. Мы не виновны в измене, мы не виновны в клевете и обмане, мы не виновны ни в чем, кроме глубокого и искреннего желания служить человечеству. Мистер Лавьяда просил меня сообщить от его имени суду и всему миру, что его единственным желанием всегда было передать своё открытие в руки всего человечества. Но до сих пор он не мог этого осуществить. Судьи молча смотрели на меня. Зрители замерли на своих стульях, от души желая, чтобы меня без дальнейшего разбирательства пристрелили на месте». Под блестящими мундирами прятался страх и кипела злость. А репортеры строчили в блокнотах, как одержимые. «У меня от напряжения пересохло в горле. Эти две речи, которые Сэмюэльс и я отрепетировали накануне, были искры в пороховом складе. Что же последует теперь?» Сэмюэльс умело воспользовался паузой. «С разрешения суда я хотел бы указать, что мистер Левк выступил сейчас с некоторыми заявлениями. Да, поразительными, но, тем не менее, они легко поддаются проверке, которая либо полностью подтвердит их, либо опровергнет. И она их подтвердит!» Он вышел и через несколько минут вкатил в зал аппарат. Майк встал, публика была явно разочарована. Сэмюэльс остановился прямо против судей и чуть-чуть отодвинулся, заметив, что телеоператоры наводят на него свои камеры. «Мистер Лавьяда и мистер Левка покажут вам. Полагаю, обвинение не будет возражать?» Он явно провоцировал прокурора, и тот было встал, нерешительно раскрыл рот, но передумал и снова сел. «С разрешения суда, — продолжал сэмюэлс нам необходимо пустое пространство. Если судебный пристав будет так добр... «Благодарю вас». Длинные столы были отодвинуты, сэмюэлс продолжал стоять на прежнем месте. Взгляды всех присутствующих были устремлены на него, а он постоял так ещё несколько секунд, а потом отошёл к своему столу и сел, произнеся официальным тоном «Мистер Левку». Теперь все взгляды сосредоточились на нас с Майком, который молча встал возле своего аппарата. Я откашлялся и сказал «Судья Бронсон». Он внимательно посмотрел на меня, а потом взглянул на Майка. «Я вас слушаю, мистер Левка. Ваша беспристрастность известна всем». Он недовольно нахмурился. «Не согласитесь ли вы послужить объектом для этого эксперимента, чтобы всякие подозрения о возможности обмана были заранее устранены?» Он подумал, а потом медленно наклонил голову. Прокурор попробовал запротестовать, но его протест был отклонён. «Не назовете ли вы какое-нибудь место, где вы были в определённый день, так, чтобы вы сами помнили всё точно и в то же время могли бы с уверенностью утверждать, что там не было ни посторонних свидетелей, ни скрытых камер?» Он задумался. Шли секунды, минуты, напряжение достигло предела. В горле у меня пересохло. Наконец он сказал негромко. «1918 год. 11 ноября. Майк сделал знак, и я спросил. «Какой-нибудь точный час?» Судья Бронсон посмотрел на Майка. «Ровно 11 часов. Час, когда было объявлено перемирие». После небольшой паузы он добавил. «Ниагарский водопад». Я услышал в полной тишине пощёлкивание рукояток настройки и Майк снова сделал мне знак. «Необходимо погасить свет». Смотреть следует на левую стену, во всяком случае в ту сторону. Мне кажется, если бы судья Кассел немного подвинулся, мы уже готовы». Бронсон посмотрел на меня, а потом на левую стену. «Я готов». Люстры погасли, телеоператоры раздраженно заворчали. Я тронул Майка за плечо. «Ну, покажи Майк». «Мы все в глубине души любим театральные эффекты». И Майк не составляет исключения. Внезапно, из ниоткуда, возникли гигантские неподвижные каскады. Ниагар. Не Я, кажется, упоминал, что так и не научился преодолевать страх высоты, и мало кто от него свободен. Я услышал судорожные вздохи ужаса, когда прямо под нами разверзлась сверкающая бесна. Вниз, вниз, пока мы не оказались у самого края безмолвного водопада, жуткого в своем застывшем величии. Я знал, что Майк остановил время точно на одиннадцати часах. Он панорамировал на американский берег, там стояли несколько туристов. Их замершие в самых неожиданных позах фигуры производили почти комическое впечатление. На земле белел снег, в воздухе висели снежные хлопья. Время остановилось. Бронсон почти крикнул. «Достаточно!» Молодая пара, она и он. Длинные юбки, широкая армейская шинель. Они стояли лицом к лицу, обнявшись. В темноте зашуршал рукав Майка, и они задвигались. Она плакала, а солдат улыбался. Она отвернулась, но он притянул ее к себе. Тут к ним подбежала другая пара, и все они весело схватились за руки. «Довольно!» — хрипло сказал Бронсон. В зале вспыхнул свет, и несколько минут спустя заседание суда было отложено. С тех пор прошло больше месяца. Аппарат Майка у нас забрали, и нас охраняют солдаты. Пожалуй, это даже неплохо. Насколько нам известно, было сделано уже несколько попыток линчевать нас, и толпу удалось остановить только на соседней улице. На прошлой неделе мы смотрели, как внизу на улице беснуется седовласый фанатик. Его вопли были неудобо понятными, но кое-какие слова нам всё-таки удалось разобрать. Дьявол, антихристы, надругательство над Библией, надругательство, надругательство... Наверное, в городе нашлись бы люди, которые с удовольствием поджарили бы нас на костре, как ища Хотел бы я знать, что думают предпринять руководители разных церквей теперь, когда истину можно узреть своими глазами. Найдутся ли специалисты, умеющие читать по губам арамейский язык или коптский или латынь? И чудо ли чудо, сотворенное с помощью механических средств? «Дело принимает скверный оборот. Нас куда-то увезли. Куда именно, я не знаю, но только климат здесь жаркий, и, судя по полному отсутствию гражданских лиц, мы находимся в расположении какой-то воинской части. Мы понимаем, что нам угрожает. И эти записки, Джо, которые я начал, чтобы убить время, теперь оказались необходимым предисловием к той просьбе, с которой я намерен к тебе обратиться». «Дочитай до конца, а потом быстрее за дело. Сейчас у нас нет возможности переслать тебе рукопись, а потому я пока продолжаю, чтобы скоротать время. Для этой же цели приведу несколько выдержек из газет. Таблоид...» Подобное оружие нельзя оставлять в бесчестных руках. Последний кинофильм этих двух негодяев показывает, как можно исказить и извратить изолированные и неправильно понятые события. Ни собственность, ни деловые договоры, ни личная жизнь не могут быть ограждены. Внешнюю политику нельзя будет. «Таймс» — колонии на нашей стороне, ликвидация империи, бремя белых, «Матен» — законное место, возродить гордую Францию, «Ничи-ничи» неопровержимо доказывает божественное происхождение. «Детройт Джорнал» — под самым нашим носом, зловещей крепости на Ист-Уоррен, под строгим федеральным наблюдением, усовершенствованное нашими опытными инженерами могучее средство в руках учреждений, наблюдающих за исполнением закона. Излишнее обвинения в адрес политических и деловых кругов, завтра разоблачение. осерваторы Романо» — Совет кардиналов. С минуты на минуту должно последовать заявление. Джексоновский стар Клерион. В надёжных руках докажет всю ошибочность расового равенства. Конечно, из газет мы могли почерпнуть только самое поверхностное и одностороннее представление о ситуации. Однако солдаты — тоже люди, а комнату убирает горничная, а обед приносит официанты. И кажется... Мы все-таки знаем правду о том, что происходит. На улицах и в частных домах собираются митинги. Два общества ветеранов изгнали свое руководство. Семь губернаторов подали в отставку. Три сенатора и десяток членов палаты представителей удалились от дел по состоянию здоровья и настроение в стране самое тревожное». Ходят слухи, что Конгресс спешно проводит поправку к Конституции, запрещающую использование таких аппаратов частными лицами и какими бы то ни было организациями, кроме тех, которым будет выдано на это разрешение федеральным правительством Говорят также, что по всей стране готовится марш на Вашингтон с требованием довести до конца наш процесс и установить, насколько верны предъявленные нам обвинения. По общему мнению, все газеты, радио и телевидение взяты под контроль ФБР и армии. Отовсюду в Конгресс шлют петиции и требования, но они редко попадают по адресу. Как-то горничная сказала. «Тут, наверное, места не хватит для писем и телеграмм, адресованных вам. Ну и многим бы хотелось добраться до вас, чтобы с вами поговорить. Только ничего у них не выйдет. Всё здание битком набито военной полицией». Закончила она угрюмо. Майк посмотрел на меня, и я, откашлившись, спросил. «А что вы думаете об этом?» Она умело перевернула и взбила подушку. «Я видел вашу последнюю картину до того, как её запретили. Я все ваши картины видел. После работы я смотрела по телевизору ваш процесс. Я слышала, как вы им ответили. Я так и не вышла замуж, потому что мой жених не вернулся из Бирмы». Вы лучше вот его спросите, что он думает». Она кивнула в сторону часового, совсем молодого парня, в обязанности которого входило следить, чтобы она с нами не разговаривала. «Вы его спросите, хочет он, чтобы какие-нибудь сволочи заставили его стрелять в другого, такого же беднягу, как он сам? Послушайте, что он скажет, а потом спросите меня, хочу ли я, чтобы на меня сбросили бомбу, только потому, что кому-то тут хочется загробастать побольше, чем у него уже есть». На следующей неделе газеты вышли с гигантскими заголовками. «Чудодейственный луч — собственность США. Поправка к Конституции ждёт утверждения. Лавьяда и Левка освобождены». Мы действительно были освобождены. Спасибо Бронсону. Но в газетах, наверное, не сообщили, что нас тут же снова арестовали. В интересах вашей собственной безопасности, как нам объяснили. И думаю, из этого места нашего заключения мы выйдем только ногами вперёд. Нам не дают газет, не разрешают переписки и содержат в полной изоляции. Нет, нас не выпустят. Они рассчитывают, что нас нечего опасаться, раз мы отрезаны от внешнего мира и не можем построить другой аппарат. А когда шум уляжется, и мы будем забыты, нас можно будет надёжно упрятать под двумя метрами земли». Ну, другой аппарат мы построить и вправду не можем. Но так ли уж мы отрезаны от остального мира? Взвесь ситуацию. С появлением нашего аппарата война становится невозможной. Если у каждой страны, у каждого человека будет такой аппарат, все будут равнозащищены. Но если он будет принадлежать одной какой-то стране, то остальные не смирятся с этим. Может быть, мы действовали неправильно? Но Бог — свидетель. Мы сделали всё, что могли, чтобы помешать человечеству попасть в эту ловушку. Аппарат Майка в руках армии, и сам Майк в руках армии. Времени остаётся немного. Один из часовых передаст тебе это, и, надеюсь, вовремя. Много времени назад мы дали тебе ключ и выразили надежду, что никогда не попросим тебя им воспользоваться. Но теперь... Пришло время пустить его в ход. Это ключ от одного из сейфов Детройтского банка. В этом сейфе лежат письма. Отправь их по адресу, только не все сразу и не из одного того же места. Они адресованы людям по всему миру, людям, которых мы знаем, которых хорошо проверили, умным, честным и способным воплотить в жизнь план, который мы им посылаем. Но поторопись... В любую минуту кому-нибудь может прийти в голову, что у нас где-то спрятан второй аппарат. Второго аппарата у нас нет, было бы глупо его строить. Но если какой-нибудь сообразительный молодой лейтенант получит аппарат в своё распоряжение на срок достаточный, чтобы проследить наши прошлые действия, он обнаружит этот сейф с планами и письмами, готовыми для отправки. «Теперь ты видишь, почему нужно торопиться. Поторопись, Джо». Как бы ни оказалось, что мы, стараясь сделать войну невозможной, сами же подтолкнули мир к военному конфликту. При одной мысли о всех накопленных за минувшие годы ядерных зарядах... Джо, ты должен спешить. Объединенный штаб девятой ударной группы. Срочно доложить. Срочно доложить. Командир девятой ударной группы объединенному штабу. Других рукописей не обнаружили. Обыскали труп Левка сразу же после приземления. В соответствии с планом здания 3 не повреждено, уцелевшие утверждают, что оба накануне переведены из здания номер 7 из-за неисправности канализации. Труп Лавьяды достоверно опознан под печатком пальцев. Прошу дальнейших указаний. Объединенный штаб командиру 32-го танкового полка, оцепить район Детройтского сберегательного банка, срочно сообщите о состоянии сейфов, обеспечьте полное содействие прибывающему инженерно-техническому подразделению. Полковник Темпл, временно прикомандированный к 32-му танковому полку объединенному штабу. Детройтский сберегательный банк уничтожен прямым попаданием. Уровень радиации смертелен. Сейфы и их содержимое уцелеть не могли. Повторяю, прямое попадание. Прошу согласия, выезд в район Вашингтона. Объединенный штаб полковнику Темплу, временно прикомандированному к 32-му танковому полку. В просьбе отказано. Повторяю, в просьбе отказано. Просейте обломки любой ценой. Повторяю, просейте обломки любой ценой. Объединенный штаб. Всем, всем, всем. Отсутствие сопротивления со стороны оппозиции объясняется случайным взрывом атомной ракеты в 17 милях юго-юго-запад от Вашингтона. Единственный уцелевший из уничтоженного спецпоезда утверждает, что все высшие официальные лица покинули столицу за 2 часа до начала атаки. Уведомите местные власти, где это необходимо и целесообразно, о прекращении военных действий. Дислоцируйтесь в занимаемых ныне районах в соответствии с планом 2. Ждать дальнейших указаний.